Он хорошо владел луком, еще в том возрасте, когда мальчишки только учатся правильно натягивать тетиву, он мог загнать стрелу в мишень размером с орех. Голос доносился издалека сквозь шипящий в ушах шум прибоя. Постепенно становился все четче, а шум наоборот отступал, давая услышать другие звуки. Потрескивание горящих факелов. Упругие сдвоенные удары в барабан, в ритм бьющегося сердца, шорох, трепещущий на ветру ткани. Но когда настала пора приниматься за движущиеся цели, у него долго не получалось. У многих из его друзей половина стрел уже исправно ложилась в маятник, как его не раскачивай. Он же все не мог попасть. Он злился, он не умел быть хуже, чем другие. Однажды, когда кто-то посмеялся над его промахами, Бросил лук и больше не приходил тренироваться со всеми. Рахт наконец узнал голос. «Артанг! Старый добрый учитель Артанг!» Он хотел улыбнуться, но рот туго стягивала повязкой свернутого куска ткани. Он попытался пошевелиться. Напрасно. Спеленали как младенца. Едва удается пошевелить ступнями. Открыл глаза. Сквозь светлую ткань, которую он накрыт, «Можно лишь различить желтые пятна света от факелов, установленных левее от него». Артанг стоит где-то в изголовье, продолжает рассказывать. «Он стрелял по ночам, воткнув рядом с маятником факелы. Я узнал об этом только через несколько дней. Однажды на рассвете я нашел его спящим прямо на стрельбище. Его пальцы были в кровь стерты тетевой. А еще через несколько дней он пришел тренироваться с остальными» и его стрелы летели в маятник без промаха. Рахт хорошо помнил те времена. Правда, Артанг умолчал о том, что всыпал ему тогда десяток палок за упрямство. «Он был хорошим учеником», помолчав, закончил старик. Рахт поерзал на жестких досках. Пахло дымом, лепестками цветов и едкой мазью из боли дерева, которые прижигают раны. Многочисленные ушибы и порезы саднили. Казалось, что все тело сплошная источающая боль рана. Но эта боль не могла даже сравниться с той, что рвала его тупыми когтями изнутри. Рахт зажмурился, чувствуя, как от уголков глаз к ушам побежали горячие струйки слез. «Брат, однажды мы все вместе собирали дикий мед в лесу Айхар и нашли попавшего в селки детеныша Пумы. Он был уже довольно большой и рычал на нас, когда мы пытались приблизиться. Мы хотели уйти, потому что рядом могла оказаться мамаша. Говорил Сейн. Рахт не сразу узнал его голос. Юноша будто бы давился словами. Но Рахт не ушел. Пока он вынимал детеныша из ловушки, тот ему все руки и живот разодрал. Но он не отступился. Он все-таки высвободил его и отпустил на свободу. Он был добр. Эту историю Рахт тоже хорошо помнил. Сейчас бы он никогда так не поступил. Глупо выпускать на свободу пуму, которая со временем может напасть на кого-нибудь из поселка. Но тогда он не смог пройти мимо. Над головой раздался следующий голос с очередной историей. Что происходит? Он, насколько позволяли опутывающие его веревки, пошевелился под покрывающей его тканью. Ухо защекотали мягкие лепестки, которыми было усыпано его ложе. От их сладковатого запаха кружилась голова и немела в груди, как при падении с высоты. А еще хотелось спать. Рахт знал этот запах. Алые лепестки айкарры, цветка растущего по всему острову, снимают боль, делают человека вялым и сонно улыбающимся. Брошенные в огонь дают дурманящий красноватый дым. Таким дымом окуривают дома, чтобы изгнать злых духов. А еще лепестки Айкарры жгут на похоронах. И он остался один, но все равно долез до самой вершины и достал из гнезда эти перья. А чтобы спуститься оттуда, ему пришлось прыгать с водопада. Мы кричали ему, чтобы он не прыгал. Мы хотели позвать старших, чтобы они спустили его оттуда. Но он прыгнул. Он был храбрым. Рассказывал, кажется, Ахар. За ним последовал Авер, потом Кайдар. Историй было много, коротких и длинных, иногда смешных, иногда грустных. Но у каждого находилось несколько хороших слов. Рахт был удивлен. Сверстники не очень-то любили его из-за вспыльчивого нрава, но теперь... Теперь он умер для них. И как того требует обычай, все они вспоминают о нем хорошее. Сквозь ткань, закрывающую лицо, ничего не было видно, но Рахт прекрасно знал, как все выглядит со стороны. Высокий погребальный помост с заготовленными вязанками хвороста для костра. Круги пляшущего света факелов, тело, покрытое светлым саваном и усыпанное большими в полладони алыми лепестками. Безмолвные фигуры родичей, маячащие на границе света и тени. Возможно, на помосте два тела. Даже скорее всего. Да, так правильно. Предателей брата-убийцу нужно хоронить вместе с жертвой. Страха не было. Возможно, Рахт просто надышался испарений Айкарры. Но он слушал звучащие над ним речи отстраненно, будь то говорили не о нем. Он словно стоял где-то там, вместе со всеми, за границей освещенного круга, а не лежал под саваном на погребальном костре. Когда закончились рассказы, Остался только барабан. Его гулкий голос далеко разносился в ночи. Вскоре к нему присоединился протяжный голос кого-то из старших, затянувший за унывную песнь. Родичи пели, и их голоса звучали все тише, отдаляясь от костра. Рахт замер. Он однажды видел похороны и знал, что какое-то время пробудет один. Огонь разожгут только на рассвете. Когда небо на востоке только-только начнет разовить Красноватый дым будет подниматься высоко над поселком, растворяясь в утренней мгле. Смерть, скорее всего, будет легкой. Он задохнется от этого дыма, прежде чем языки пламени доберутся до савана. Рахт стиснул зубы, вгрызаясь в кляп. Тянул нас дрями дурманищий запах айкарры. Слезы неустанно текли по вискам, щекоча кожу. Старый Артанг, как всегда, был прав. Гордыня и упрямство не приносят ничего хорошего. Всю свою короткую жизнь Рахт стремился быть первым. Во что бы то ни стало. Готов был пробивать лбом стены, насмерть стоять на своем, зубами прогрызать себе путь среди врагов. Все напрасно. Один взмах меча, и две жизни оборваны разом. Рахт не слышал приближающихся шагов поэтому невольно вздрогнул, когда у самого уха раздался голос. Голос был похож на воронье карканье, хриплый, клокочущий в горле. Рахт сразу же узнал его, сожженный. «Я знаю, что ты давно очнулся. Это хорошо. У тебя уже было время подумать, осознать, что с тобой произошло». Рахт повертел головой, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь ткань. Но по-прежнему были видны лишь оранжевые пятна горящих факелов. Что нужно этому чудовищу? Ему мало того, что он сделал. Хочет еще и поиздеваться напоследок. Джайрах молчал. Рахт замер, прислушиваясь. Уже ушел? Зачем он приходил? Ты мертв, мальчик, продолжил сожженный, когда Рахт уже устал прислушиваться и бессильно откинул голову на доски. «Твое сердце еще бьется, кровь еще бежит по жилам, боль еще терзает твое тело и душу, но для твоего клана тебя больше нет». Рахт ничего не мог ответить, дергаться было бессмысленно. Джайрах был последним из людей, кого бы ему сейчас хотелось слушать, но ничего другого ему не оставалось. «Тебя могли бы подвергнуть изгнанию, отсечь руку, обратить в Безликовый и продать в другой клан». Но Корейда предпочла именно это. Джайрах ненадолго замолк. «Я понимаю ее. Сегодня ты нанес клану такой удар, от которого сложно будет оправиться. Наверняка ты даже сам не понимаешь до конца, что ты натворил». Рахт яростно промычал сквозь кляп самые грязное ругательство, какие знал. «Да-да», — было слышно, как Джайрах усмехнулся. «Ты винишь меня в смерти твоего брата, но вот что я тебе скажу, мальчик!» Он, видимо, наклонился чуть ниже, потому что голос раздался над самым ухом. «Его погубил ты, твоя дерзость и твоя гордыня. Ты влез туда, куда тебе не было пути. Ты хорош, но такому, как ты, никогда не быть клинком храма, потому что ты даже не представляешь, что это такое на самом деле». Тебе, как и остальным щенкам, видно кажется, что это путь к славе и богатству. Да, в последние годы клинки, чтобы не заржаветь без дела, поступают на службу в кланы, и их услуги стоят недешево. Но правда в том, что их в любой момент может призвать их долг. Они вернутся в храм, чтобы исполнить истинное свое предназначение. И, скорее всего, большинство из них погибнет, просто канет в бездну, не получив даже такого вот погребального костра напоследок. Рахт мотнул головой, отворачиваясь. К «Чему вся эта болтовня? Зачем сожженный мучает его?» Но «Знаешь, мальчик, судьба иногда бывает в игривом настроении. Ее шутки, к сожалению, обычно жестоки. И одну из них она сыграла с тобой. Ты ведь хотел попасть в храм? Ты можешь сделать это, восстать из мертвых». Рахт оцепенел. «Жайрах издевается над ним? Или...» «Нет, только не это!» «Лучше уж гореть живьем на погребальном костре!» «Ты можешь стать одним из тонг -хош, мальчик, черным клинком!» Рахт заерзал всем туловищем, замотал головой, сминая под собой слой лепестков айкарры. «Знаю, знаю. А тонг-хош ходят разные слухи. Не мне об этом рассказывать, ведь большинство из них сочиняю я сам». «Пойми, мальчик, все не так просто и совсем не так, как кажется на первый взгляд. В жизни обычно так и обстоит, и ты еще поймешь это». Рахт что-то коротко промычал сквозь кляп. «Не утруждайся, я и не жду от тебя ответа. Сейчас. До рассвета еще есть время, и я подойду к тебе позже, перед тем, как зажгут костер. И спрошу тебя снова. Спрошу по-настоящему. Простой выбор между жизнью и смертью». Джайрах снова склонился к самому савану, перешел на шепот. «Ты думаешь, что я жесток. Но сейчас, наверное, во всем мире никто не понимает тебя так, как я. Я ведь тоже давно мертв и давно похоронен. У меня нет ни клана, ни айны, ни братьев. В одну из ночей для меня все сгорело дотла. Нет больше Джайраха из рода дельфинов. Остался только Джайрах сожженный». Рахт вздрогнул, когда твердые пальцы самыми кончиками коснулись сквозь ткань его лба. Я вернусь и спрошу тебя снова. Рахт снова не слышал шагов, но знал, Джайрах ушел. Он снова остался один в окружении горящих факелов. Из темноты, из-за пределов освещенного круга, доносилась подхваченная множеством голосов погребальная песнь.